Следующий день был свободный от занятий, и лучшая пятерка земли отправилась к столь полюбившейся Иве площади. Погода выдалась солнечная. Почему-то вокруг было очень много цветочниц. От обилия их товара в глазах даже ребило, но все равно было приятно посмотреть. Щедрая все-таки пора осень. Оказавшись перед статуей, группа выстроилась как солдаты на смотре войск. Камень споет о славе, камень споет о юных, камень укажет ищущим. В очередной раз продекламировал Златка. Действительно очень похоже. А на что он указывает? Меч и посох, Пожала плечами Дэй. Это самое простое решение. Друзья дружно завертели головами. Я проверю, куда указывает посох. Тут же выбрала себе самое перспективное направление горгулья и штопором ввинтилась в небеса. Случались у Дей приступы показухи. Калли прищурил синие очи и посмотрел ей вслед. Златка сделал то же самое, даже ладонь козырьком приложил. «Что-то мне подсказывает, что нам суетиться не стоит», — чуть лениво рассудил он. Все равно, чтобы проверить, куда указывает меч, надо или уметь летать, или очень долго и высоко взбираться вверх по ступенькам. «Мне не хочется», — пробасил Грым. Остальные согласно промолчали. Кроме того, Дэй уже возвращалась. В следующее мгновение она отсокнула коготками обу мостовую. Мордочка у нее была недовольная. Если проследить направление и точно следовать ему, то упрешься в стену. Просто стена. Все тут же приуныли. Дай, ты тогда слетай, проверь, что там с мечом, куда он указывает. А мы пойдем посмотрим, что это за здание. Может, удастся прорваться внутрь. Горгулья кивнула и улетела, а остальные отправились к указанному ей дому. «Наше уважение!» – отчеканил Златка, чуть ли не строевым шагом войдя в двери. Здание оказалось каким-то административным, но, судя по состоянию обстановки, максимум третьеразрядным. «Магическая инспекция! Отдел расследования и профилактики запрещенного колдовства! Стажер Берин!» Свежеиспеченный стажер магической инспекции сунул под нос служаки на входе свою бляху со знаком университета. «В вашем здании на третьем этаже зафиксировано запрещенное колдовство. Вам что-нибудь об этом известно?» Златко подался вперед и уставился в перепуганные таким напором глаза чиновника. «Нет, никак нет!» Заикаясь и вздрагивая, замахал руками тот. ей сейчас по позову начальство, по поговорите с ним!» «Не стоит!» – отрубился некрылый. «Проводите нас с коллегами на третий этаж, и мы сами во всем разберемся!» Чиновник, невысокий, худенький мужичок, бормоча что-то невразумительное, повел их наверх. На третьем этаже Грым ткнул пальцем в закрытую дверь. Они еще снизу определили этаж. Тролль лучше всех ориентировался в пространстве и безошибочно понял, куда указывает посох. «Здесь!» Вид злобно оскаленного тролля почти ни у кого не вызывает желания спорить. Комната оказалась хоть и большой, но совершенно непримечательной. Несколько столов, стульев, шкафов совершенно канцелярского вида, кроме тоски, не вызывали никаких эмоций. Златка, недовольно нахмурившись, попросил выйти всех, кто находился в комнате. Несколько чиновников пулей вылетели за дверь, которую Калли тут же и захлопнул. «Лихо придумано!» — довольно осклабившись, хмыкнул тролль. «Как только выкручиваться будем, если наверх передадут?» Покачала головой Ива. «Потом подумаем. Давайте искать!» Нетерпеливо бросил эльф. Стажеры разбрелись по комнате. На взгляд Ивы ловить тут было нечего. Стены без картин или других украшений, просто камни. Мебель хоть и старенькая, но изготовленная не более пятидесяти лет назад. Никаких росписей или чего-то подобного обнаружено не было. «Да...» — протянул Грым. — Не густо. — Может, тайник? — предположил Калли. В этот момент в окно замолотили, вернее, постучали, но в исполнении горгульи. и махала им, явно завяза собой. — Ха! Похоже, нашей клыкастой повезло больше! — бросил тролль, и вся четверка устремилась вниз, чуть не сбив с ног каких-то официальных людей. — Те попытались что-то спросить, а может и возмутиться. Золотко на ходу бросил: «Вы что, не видите горгульи за окном?» И помчался дальше. Сзади послышались испуганные возгласы. «Похоже, чиновникам будет о чем поговорить весь день». Стоило друзьям оказаться на улице, как на них налетела Дэй, от нетерпения машущая крыльями в два раза чаще, чем требовалось. «Идемте, идемте!» Заторопила она и устремилась огибать дом. На ходу она объясняла пыхтящим сзади остальным. Мы опять попались на эту удочку со временем. Это здание было построено намного позже, и оно просто заслонило то, на что указывал посох первоначально. Кстати, меч направлен в воздух. «Так на что указывает посох?» не выдержал Калли. Горгулья опустилась на мостовую перед другим домом и ткнула пальцем вверх. «Поднимайтесь на крышу и увидите!» А сама сорвалась в полет, обдав всех потоком воздуха. Ива едва слышно застонала. Поднявшись на крышу, ребята застали забавную картину. На краю, свесив ноги, сидели две каменные фигуры и увлеченно смотрели вниз. Сперва студенты даже опешили, слишком уж это напоминало часы на главной площади, но тут Дэй да задумчиво помахала крыльями и повернула к ним голову. «Что, клыкастая, дружка себе нашла!» Заржал тролль. Горгулья привычно ощерилась. «Ну так что, дэй!» Оборвал готовую начать перепалку Калли. Та кинула на тролля злой взгляд. «Посох указывает вот на эту статую!» Ива подошла ближе. Выполненный из камня цветочный эльф сидел на краю крыши, будто бы болтая ногами, и смотрел куда-то вниз. На нем была традиционная шапочка с пряжкой и поднятыми вверх полями. Одежка забавная, как у лесного народца, и остренькие башмачки с загнутыми носами. Но удачнее всего рису мастера удалось рожица, сморщенная, ухмыляющаяся, с раскосами глазами, курносым носиком и остренькими ушками. Единственной неправдоподобной деталью был рост. Настоящие цветочные эльфы редко вырастали больше ладони. Грым и Калли тут же азартно принялись прощупывать и простукивать статую на предмет тайников. Дейт кнула его локтем под ребро. «А что? Эротично смотрится!» зладко заржал в голос. Поиски продолжались уже 15 минут, когда Гаргулья произнесла. «А может, имеет значение, то куда он смотрит?» Эльф сидел на самом углу, и взгляд его раскосых глаз упирался в крышу соседнего дома. Он был пониже и такой же старый, как и тот, на котором вся их неугомонная пятерка находилась, да и опасно перегнулась через край. Ее примеру, как любому дурному, тут же последовали все остальные. Тролль за шкирку придержал травницу. Вообще надо отметить, что от чего-то именно к ней он проявлял что-то наподобие заботы. Знак университета ребята распознали сразу, благо точно такой же был у каждого на именной бляхе. А вот орнамент, что был цветочными плиточками выложен далее, был им неизвестен. Но в том, что это именно дело рук художника, сомнений не возникало. Слишком строен он был, симметричен, и в нем угадывалась схема магического плетения. У всех волшебников, даже, как в данном случае, учеников, Как-то по-особому перестраиваются мозги, и они в любой надписи, картинке или просто каракулях начинают искать возможные зашифрованные заклинания. Данный рисунок являл собой что-то явно сделанное магом или о магии. Не успела Ива как следует вглядеться в него и предложить свою версию, как Калли, чего то побледнев, неуверенно выдохнул. «А я, похоже, знаю, что это такое» четыре головы повернулись к нему. Казалось, даже цветочный эльф навострил уши. «Ну!» — нетерпеливо поторопил Грым, который более всего не любил всякое бездействие, а именно таковым ему представлялось промедление эльфа. Светлый мотнул головой и продолжил. «Первая — руна дипломатической тайнописи. Верда, ну, то бишь встреча. Вторая — это Зета, власть. Третья — иронима, э, э, Не знаю, как подобрать человеческое слово». «Круг лучших», — подсказал Златко. «А ты откуда знаешь?» — вскинулся эльф. «Ну, Калли, я тоже из знатного рода, и пусть моя семья и не у власти сейчас, но мы ведем свой род от короля всех людей, да и половина моих дядюшек — гоблинские дипломаты. Так что основы дипломатии были у меня одним из основных предметов домашнего образования». На этом очень уж дядя Власк настаивал. А он, позволь тебе заметить, сейчас как раз в вашем эльфийском лесу послом от людей сидит. У Калли залили ушки, вернее, их самые кончики. Более он ничем не выдал смущения. Очевидно, ему тоже преподавали основы дипломатии. Ну ладно вы, великие дипломаты и прочие принцы крови. Что значит вся эта гоблиня? Иве надоело торчать на крыше, где ветерок отнюдь не ласкал. «Это же да и не привыкать, да и угрыма шкура дубовая». Златка и Калли наперебой начали объяснять, что так, как правило, обозначают в дипломатических документах место официальных встреч и всякого рода совещаний. Обычно таковые собирали всех реально, реже номинально управляющих страной, городом, учебным заведением, учреждением и так далее». «Спорим, именно такой знак нарисован над кабинетом, где заседают магистры», — уныло предложил Златко. Никто спорить не захотел. «Может, имеется в виду ратуша?» «Больше для очистки совести», — предположила Горгулья. Калли покачал головой. «Все уныло переглянулись. В ратушу прорваться было бы проще». Их группа спустилась на улицу. Все бы ничего, но Калли тут же потребовал подняться на крышу дома с рисунком, так сказать, для чистоты эксперимента. А Ива в который раз за сегодняшний день подумала, что ступеньки она не любит. Лесть, однако, оказалось невысоко. Единственным для них неприятным фактом стал амбарный замок на двери, что вела на крышу. Впрочем, Грым даже не обратил на это внимания, применив двуручник как рычаг и отодрав замок вместе с креплением. Самое забавное, находясь на самой крыше, было практически невозможно определить, что это за рисунок. Плитки оказались совсем не мелкие, так что целиком то, что ими выкладывали, можно было распознать только с высоты, коей для них и послужил соседний дом со статуей цветочного эльфа на крыше. Тем не менее, все прилежно побродили по предлагаемому пространству, ничего не нашли, и, поминая педантичного Калли сквозь зубы, Грым особенно старался, потому как время было обеденное, а где это видно, чтобы порядочные тролли ходили голодными, уже совсем было собрались уходить, когда эльф, все-таки нашел то, что искал, а именно небольшое несоответствие. Хотя, если судить по размеру плиточек, не такое уж небольшое. Знак магического университета, причудливо переплетенные руны магия и мастерство, по традиции был обязательно заключен в круг, причем он и был выполнен несколькими цветами, отображая стихии и направления, с которыми работали в ВУЗе. Обычно они шли в строгом порядке – Однако в знаке, что был выложен у пятерки земли под ногами цвета оказались перепутаны в одном месте, да и плитка, обозначающая направление природа, была явно выполнена из другого материала, чем ее соседи. Ребята немного потоптались около нее. Может просто дефект или случайность? Пожала каменными плечами Дей. Это дело все сплошником дефект и случайность. Раздосадованно по причине Острой необходимости в пище рявкнул Грым. Все осторожно Покосились на него и решили, что лучше Лишний раз не огорчать троллей Желудок и по добру-поздорову Отправиться домой. Благо там Не только еда, но и невыученные Уроки. Ива стояла перед котлом в своей лаборатории, как эту комнатку неизменно называл Златка, и ругалась. Зелье не получалось. И травница просто не представляла, почему. Все было сделано правильно. Магия влита верно, и именно в том объеме, что требовалось. Что не так-то? Сумерки за окном мягко сгущались. Внизу в гостиной Златка, Грым, Калли и Дей придумывали гениальный план проникновения в святая святых, а у нее не получалось зелье. Ива от всей души швырнула дубовую ложку в стену. Та нехорошо почернела. «Что-то не так». Знахарка почесала затылок. «Что-то происходило». Она чувствовала это каждой частичкой своего тела. Что-то менялось, что-то готовилось, что-то вот-вот должно было произойти. Ива шагнула к окну. Сквозь мягкую шаль сумерек было видно, как волнуется где-то вдалеке море. Оно тоже чего-то ждало». Внезапно за спиной что-то ужасающе грохнуло. Ударной волной девушку впечатала в стену, и то, слава богам, могла и в окно вылететь. Рухнув на пол, знахарка с трудом повернула голову. Именно в этот момент дверь свалилась с петель, и в проеме показался Грым, а за ним и вся остальная команда. Златко бросился к травнице. Тролль оглядывал комнату. — Но «Ты гублендаешь!» — восхитился Грым, разглядывая разрушение. «Это же надо! Без меча столько всего наворотить!» Ива в который раз в душе поблагодарила тетушку, которая приучила ее хранить все готовые вещи и ненужные в данный момент ингредиенты в другой комнате. «Ива! Ива! Можешь говорить?» — надсадно кричал Златко девушке в ухо. «Ты меня слышишь?» Травнице отчаянно хотелось выругаться и хоть как-то его заткнуть. Но вместо привычного голоса из горла вырвалось какое-то непонятное хрипение. Грым оторвался от зрения здоровенного пятна, в котором причудливо сочетались синий, зеленый и красный. Подошел к знахарке, поднял ее на руки и понес в комнату. Златка попытался возразить, что у нее, мол, может быть сломан позвоночник, но тролль лишь непочтительно хмыкнул. Калли задержался в разрушенных покоях и, задумчиво почесав за ухом, произнес, что, кажется, он знает, как они попадут в запретный зал. Всю следующую неделю Ива заново варила оказавшееся таким эффектным зелье. Разумеется, теперь она старалась сделать его пусть и не менее разрушительным, но по крайней мере поддающимся управлению. Грым очень не, кстати, поинтересовался, что изначально предполагалось стать результатом. Травница по простоте душевной сказала правду, а именно, что сперва она готовилась на от запора. Тролль побледнел, А знахарка потеряла еще одного клиента. Причем он ей об этом тут же и сообщил, а она поругалась с ним, заявив, что у всех бывают ошибки, и даже еду она тоже не сразу научилась готовить. Быть бы ссори, бы не приперлась Дэй и не начала насмехаться над Грымом по поводу его слабого желудка, и они в очередной раз пошли оттачивать друг на друге боевые навыки. Ива же подумала что, оказывается, не только эльфы, но и тролли ничего не понимают в утонченном искусстве знахарства. Калли же со Златко, применяя свое дипломатическое искусство и обаяние, всю эту неделю пытались вызнать время следующего заседания Совета Архимагов. Узнала же его Дей да чисто случайно наткнувшись на объявление о Боном на доске с расписанием занятий. «Итак, запомнили свои действия?» Учитель в серо-зеленой мантии вышагивал перед ними. Искусство перемещения предметов силой мысли было одним из первых, кои постигали студенты. «Приступайте!» Ива с сомнением дело лежащий перед ней тяжеленный фолиант. Задание было поднять его в воздух магией, заставить пролететь пару локтей и опуститься на другую сторону стола. Над этим упражнением ребята бились уже который день. Они научились поднимать предметы, перемещать их. Совместить же эти действия не удалось еще никому. Как раз перед этим один из преподавателей, невыразительный субъект в серо-зеленом балахоне, объяснял, что именно они делают не так. Каль, пожалуйста!» Эльф, невыносимо изящным жестом, ладонь вверх, поднял тяжеленный том в воздух. На миг книга замерла, потом плавно полетела, вновь застыла над другим концом стола и начала медленно снижаться, что и сделала без малейшей запинки. Калли опустил тонкую ладонь и посмотрел на всех так, будто ожидал аплодисментов. Все отвернулись. «Отлично! Просто отлично!» самозабвенно обрадовался преподаватель. «Теперь ты Грым!» Троль шумно прочистил горло, и от души махнул тяжелой лапой. Книга, как припадочная, взвелась в воздух. Грэм резко дернул рукой, и Фолиан ринулся в сторону со всей дурью и тяжестью Тома всемирной истории, врезавшись в эльфа, чувствительно приложив того по длинному ушку. Размашистое дитя камня перегнулся через стол и глянул в яростные глаза Калли. «Ой, извини, ушастый!» «Да», – протянул преподаватель, нисколько не смущенный произошедшим, «это в очередной раз подтверждает теорию о том, что магия является отражением характера, нрава и сути мага. Если уж тролли созданы для драк, то даже элементарные заклинания телекинеза у них превращаются в боевую магию». Когда на третьем этаже главного корпуса оглушительно грохнуло, кто-то истошно завопил и запели боевые трубы, выскочившие из совета архимаги в попыхах не обратили никакого внимания на ошивающихся рядом с залом для совещаний студентов. В университете почти постоянно что-то взрывалось, падало и вообще создавало шумовые эффекты, но только в кабинетах. В коридорах любая опасная магия была запрещена, да и контролировалась охранными заклинаниями только так. Вот поэтому переполошились уважаемые магистры. Зато просунутый в щель между дверью и косяком меч никто не заметил. Вот так легко и изящно Калли, златкой и Грым проникли в зал для совещаний». В оправдании архимагов заметим, что никаких важных документов или особо ценных вещей в нем не было. Мебели, вазы, старинные, не в счет. Они все сплошником каменные, чтобы унести их, ни одна бригада троллей понадобилась бы. Как только архимаги скрылись за углом, ребята ринулись внутрь и первым делом к стороне, традиционно отданной под магию природы. Времени у них было мало, наставники вот-вот могли вернуться. Там и разбираться-то особо нечего. Ну, разбила Ива пузырек с зельем, завизжала истошно. Чего не сделаешь с перепугу? Горгулья опять же, с иллюзиями напутала. Вот и получился не шум ветра в облаках, а зов боевых труб. За что наказывать-то? Пока эти две актрисы все в подробностях, до лицах, хватая магов за мантии и обращаясь к набежавшей толпе, расскажут, с четверть часа у них в резерве будет, но вряд ли больше. Посередине зала стоял огромный, круглый, дань традициям, стол. Вокруг него разместились каменные резные стулья еще времен эпохи начал. Комната была выдержана в цветах стихий и направлений магии. Златка Грым и Калли устремились к зеленому отсеку кабинета. Кроме части стола и стула там ничего и не находилось. Синекрылый в очередной раз порадовался на свойственную древним мастерам склонность к минимализму. Даже и рисунка или надписи какой не было ни на стенах, ни на полу, ни даже на потолке. Только тускло зеленый камень и уже упомянутая мебель. «А я все гадал, как они сидят на этих тронах!» — хихикнул эльф, ткнув пальчиком в мягкие подушечки на сиденьях. Златко хмыкнул, а тролль, закончив обход стола, улыбнулся во весь рот. О, то еще зрелище! Харе архимагом сейчас заглядывать!» — пробасил он. «Нашел я ваш знак!» и он указал пальцем на весьма занимательный рисунок на спинке кресла в зеленой части комнаты. На других стульях никаких изображений не было. Калли вгляделся и скривился. Златко-философски пожал плечами. На спинке каменного кресла, благодаря искусной руке древнего мастера, расправил крылья, выполненный в знакомом чудовищном стиле грифон — На его спине радостно подпрыгивала очаровательная феечка. В домике у Ивы и Дэй царило веселье. Девушки, запинаясь и перебивая друг друга, рассказывали друзьям, как прошло представление перед архимагами. Настроение, подогретое красным арканским, все повышалось, И вся лучшая пятерка адептов земли просто-таки каталась по полу от смеха, когда в дверь постучали. Нехорошо так. Тихо, но требовательно. Ива дернулась, чуть не свалившись с краешка стола, на котором сидела. Грым привычно ухватил ее за шиворот, водворив на место. Горгулья метнулась к двери. Через мгновенье из сини раздался ее тревожный голос. «Ива, это к тебе!» В комнату вошел Владигор. Он с интересом оглядел незаметно схватившихся за оружие парней и травницу, спешно гасящую на ладони камушек и смущенно ему улыбающуюся. — Милый домик, — заметил мужчина, всем своим видом олицетворяя уверенность в том, что никакие мечи и магия не смогут ему помешать. А, — Спасибо на больше Ивенной фантазии не хватило. Володигур, с легким поклоном представился Мак, словно не замечая напряженности друзей. Будущий Ивен учитель безапелляционно продолжил он. Ива. Чародей повернул русую голову, и девушка вдруг отчетливо поняла, что он злится. Надо поговорить. Ничто в магии не указывало на его гнев, но это не помешало всем его ощутить. Травница беспомощно огляделась и чуть дрожащим голосом произнесла «Пройдемте в мою комнату». Маг кивнул и двинулся в сторону лестницы. На его пути тут же вырос Златка. «Ива, я думаю, вы прекрасно сможете поговорить и здесь» неторопливо произнес он, в упоры с явным вызовом разглядывая чародея. «Рядом с другом оказался Грым, привычно ухмыляясь во весь рот. А я же так просто убежден, что вам прекрасно, можно пообщаться и тут!» Калли с огромными, словно удивленными, синими глазами встал рядом с друзьями и на всякий случай кивнул. Ива чуть не задохнулась от благодарности и опасения за них. Какие же они замечательные, хорошие. Дальше ее мысли не пошли. Слишком уж жутко стало, когда маг чуть склонил голову на бок и внимательно так оглядел воинственную троицу. Потом кинул взгляд на знахарку, будто вопрошая. Ты хочешь, чтобы я разнес все здесь на кусочки? И их тоже. И спрыгнула со стола, на котором продолжала все это время сидеть, причем с такой грацией и беззвучностью, что изящнее было с него все-таки свалиться. А, да, «Да нет, ребята, мы, а, мы лучше в моей комнате, в кабинете, там, там лучше будет, по поговорим!» Запинаясь и путаясь в словах, затрещала она, почему-то размахивая руками. Ее слова ничуть не убедили юношей. Но в этот миг Владигор, подхватив ее под локоток, все-таки бросил сквозь зубы. «Не бойтесь, ничего с ней не случится». Как они убрались с пути волшебника, парни не поняли. Судя по круглым глазам горгульи, их просто подвинули с применением магии. Наверху в своем кабинете знахарка старательно изображала гостеприимную хозяйку. В лучших традициях жанра она предложила чародею кресло, чай и откушать – Но стоило глянуть в горящие гневом глаза будущего учителя красноречия, как не бывало. «А вот теперь объясни мне, какого гоблина ты взрывала, университет?» «Я не взрывала!» — чуть не подпрыгнула девушка. «Я разбила пузырек с зельем! Случайно просто уронила!» «Как удачно уронила это! В нескольких шагах от себя! Ну, удачно!» Начала злиться Ива. А что? Можно подумать, что такой же большой урон, черное пятно на стене. Да его при мне, маги, за полминуты убрали. Ива! Сорвался таки чародей. Ты кого обманываешь, я не понимаю. Ты думаешь, архимаги все сплошняком дураки? Какой идиот поверит, что ты случайно уронила взрывоопасное зелье в этих стенах? «В нескольких шагах от себя а твоя подружка тоже случайно напутала с иллюзиями. Ты думаешь, я не в курсе, что в это время кто-то проник в зал совещаний? И я даже знаю, кто это был. Отвечай, живо!» Что отвечать девушка не знала, поэтому промолчала. Мак тем временем расхаживал по комнате, бросая на съежившуюся травницу гневные взгляды. Мне, как полному придурку, пришлось тебя отмазывать. Стыдно вспомнить, что я врал коллегам. Да еще и как следы пребывания твоих дружков в зале уничтожал. Так что, моя милая, теперь ты моя ученица. Я при архимагах это признал. И мне интересно, какого гоблина ты это учудила? Мы... нам... «Надо было попасть в зал совещаний!» Прошептала готовая провалиться со стыда знахарка. Владигор стоял, как громом пораженный. «А попроще способы нельзя было найти!» Ива пожала плечами. «Не смогли». «И зачем?» «Я же говорю, нам надо было попасть в...» «Зачем вам надо было в зал совещаний?» Вновь вышел из себя чародей. «Что он от тебя хотел?» Накинулись на его друзья, когда за Владигором захлопнулась дверь. Девушка вздохнула. «Я ему ничего не сказала». Она перевела взгляд на Калли. «Но у нас есть только трое суток. Потом он пообещал, что вытрясет из меня всю правду независимо от моего желания». Монстр! подскочил от возмущения на месте эльф. А мне так не показалось, промурлыкала горгулья. Все удивленно повернулись к ней. Та призывно улыбнулась, обнажив внушающие уважение клыки. Ива, а ты уверена, что он приходил именно за этим? Твои бабы! Раздосадовано сплюнул тролль. Только одно у вас на уме. «У нас?» — в унисон взревели знахарка и горгулья. «Это у вас только одно на уме!» Златка покатился со смеху. Очевидно, это была истерика. Калли надулся. Тайна-то фамильная. А Грым традиционно подрался с Дэй. В общем, вечер бесспорно удался. На сегодняшнем занятии мы переходим к теоретическому изучению такого раздела словесной магии, как «заклятие». Фей по привычке слегка помахивал волшебной палочкой. В особо значимых местах серебристые искорки от нее взвивались аж до потолка. На практике вы освоите их с мэтрессой Оливией. В мою задачу входит объяснить вам суть заклятий. Именно сегодня мы ознакомимся с самыми простыми из них, а именно так называемыми односложными или простейшими. К таковым относятся проклятия и клятвы, но не только. Вы все маги, и ваша сила, без сомнения, начала проявляться с детства. Наверняка с вами случалось что-то вроде... «А вот стоите вы у колодца, солнышко светит, друзья о чем-то шепчутся, птички поют, а вы ни с того ни с сего. Гроза будет или еще хлеще. Быть беде». Все в недоумении, с чего это. Ничто же не предвещает, а все так потом и случается. Это может быть дар предвидения или знаки другим невидимые. Уловили? А может и случайность, а может и заклятие». Вы бросили вслух или подумали нечто, некую словесную формулу, что привела в действие силу, магию, и мир отозвался на нее. Вы сами грозу альбеду накликали. Разумеется, у вас это получилось больше потому, что мировое устройство к этому было готово, но, тем не менее, именно вы запустили этот механизм. Конечно же, не обязательно любая фраза является заклятием. Обычно заклятия этого типа отличают то, что сами слова рождаются где-то внутри. Вы не придумали их, они просто сами пришли вам в голову или на язык. Чаще всего они бывают спонтанны, вы просто это произнесли. Другая особенность этих фраз – их удивительная складность. Вроде просто фраза озвучит как стихи или песня, как заговор. И кажется, что в ней заключена какая-то неслышимая уху музыка. Наверняка вы замечали, что некоторые фразы звучат как-то особенно значимо. Например, «Быть беде!» или «Говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не причинит тебе зла!» Или вот еще «Да прибудет с тобою сила!» А как вам это? «Ведьме пламя!» Слова могут быть самыми разными, и смысл их тоже... Сказанные в другой обстановке, они могут и не нести в себе магию. Как правило, эти заклятия невозможно запустить осмысленно. Они просто возникают. Единственная польза от знаний о них — умение распознавать заклятия и быть готовым к тому, что они несут. Так что если какой-то малыш у колодца вдруг говорит вам, что будет гроза, не забудьте дождевой плащ, а еще лучше оставайтесь дома. Аудитория смеялась. Положительно, фей все более завоевывал симпатии студентов. «А чтобы не прятаться дома каждый раз, когда какому-нибудь мальцу придет в голову подобная глупость, надо научиться распознавать, что является заклятием, а что нет». «Этому вас будет учить Матресса Оливия. Хотя, если хотите мое личное мнение, то это понимание приходит с опытом. Рекомендую вам вот что». Теперь вы знаете о возможности таких вот устных, кстати, их называют невольными или спонтанными заклятий. Попробуйте понаблюдать за людьми в разрезе этих знаний». Невольные заклятия не обязательно бывают одноразовыми. Большинство коротких молитв из религий, лозунгов – это как раз невольные заклятия. Допустим, один раз сказанные фразы произвели на говорящего или слушающего особое впечатление, он запомнил на каком-то особом уровне сознания движение магии, а в дальнейшем многим удастся вновь и вновь воспроизводить их. Играет роль и вера в действенность именно этих слов. Например, самый популярный экзорцизм «сгинь» – это тоже заклятие. Так вот, понаблюдайте за людьми и нелюдями. Уверяю, очень много интересного заметите. В этой связи еще одна важная вещь, которую вы должны помнить. Будьте осторожны со словами. «Очень-очень осторожны». И это правило более всего касается следующих видов заклятий, а именно проклятий и клятв. Что есть проклятие? Проклятие – это слова, брошенные в момент сильного чувства. «Будь ты проклят», такое не говорят просто так. Гнев, ярость, боль – вот что дает этим словам силу. Вы уже знаете, как важно ваше эмоциональное состояние для магии. Чаще всего для колдовства нужны спокойствие и сосредоточенность. Проклятия, как и невольные заклятия, как правило, рождаются внезапно. И сильные чувства тут дадут сто очков любой другой магии. Даже люди, напрочь лишенные волшебной силы, в минуты острейшей боли или сильнейшей ярости могут наслать проклятие, какое не снилось и архимагам. Бывают проклятия, которые и снять невозможно, хотя это, разумеется, редкость. Между первым и вторым типом заклятий стоят промежуточные. К примеру, вы не раз слышали истории, когда мать в сердцах бросила чаду «Леший тебя побери» или что-то в этом роде, и с ребенком потом действительно что-то такое случалось. Леший услышал эти слова, и они дали ему права на уровне магии на ребенка. Слова, сказанные в запале, в раздражении, «Чтоб тебе до первого столба ехать!» вслед обрызгавший вас карете – это неполноценное проклятие, но силу тоже вполне могут иметь. Вот поэтому я и призываю вас следить за своим языком. Вы, как маги, просто не имеете права допустить такую ошибку. Это может быть простительно тем, кто не знает, но вы теперь... Знаете, поэтому должны быть предельно осторожны, особенно из-за того, что вы маги. Вам сила легче всего поддается. Отличительной особенностью вышеперечисленных заклятий является то, что в большинстве случаев они спонтанные, и их не особенно ты предотвратишь, но есть и такая разновидность заклятий, как «клятва». Клятва – это обещание что-то сделать или не делать, вызвавшее движение магии и в результате этого ставшее заклятием. Обещания надо выполнять, это знают все, за этим следят боги. Митреса Оливия научит вас, как отслеживать потоки магии, дабы знать, действительно ли эта клятва имеет волшебную силу. Научит, как произносить клятвы, как требовать их от других, как уклоняться от их последствий. Для начала научитесь в своей повседневной жизни избегать их. Незачем лишний раз брать на себя ответственность, ведь порой жизнь складывается так, что мы не в состоянии выполнить обещанное. Зачем вам лишнее недовольство богов и высших сил? Повторяю. «Избегайте клятв всеми силами или стройте фразу так, чтобы у вас всегда были пути к отступлению, но особо не обольщайтесь. Клятвы тоже имеют характерную особенность всех простейших заклятий. Они произносятся именно потому, что должны звучать». Судьба — странная штука. Порой мы идем по жизни и можем где угодно свернуть, повернуться или остановиться, как на любой дороге. Но порой госпожа Судьбинушка решает, что через кое-какие определенные таверны и постоялые дворы мы должны пройти обязательно, и сколько бы мы ни выбирали другие дороги, все равно окажемся перед дверьми, указанной ее перстом корчмы». И очень часто одним из способов направить нас к ним являются обещания. «Как хошь, крутись, а данное слово придется выполнить!» «Гоблинский фей!» — думала Ива. «Это ж надо было так настроение испортить!» Девушка сидела в таверне «Магическое зеркало» и прислушивалась к разговорам. «Я так надеялась, что обещание кошки не придется выполнять». Она дала его во время путешествия с Тиелхом, главе одного из самых опасных кланов, Катерине, больше известной как «Кошка». Тогда такое решение казалось правильным и разумным. Теперь травница уже сомневалась в своей мудрости». Друзья убежали выяснять, как можно наиболее безболезненно попасть в башню с часами. Грифона с феей на спине они видели только там, а Ива осталась их ждать в таверне. Ее помощь не требовалась. Девушку одолевали тяжелые предчувствия, да и сердита она была на всех. «Почему затеять чья-то, расплачиваться именно мне приходится?» Ничего особо плохого не произошло, но осадок неприятный остался может все-таки обойдется с некоторой долей отчаяния подумала травница а что слышно в центральных землях громогласно спросил кто-то за соседним столиком да вроде ничего Ива неосознанно задержавшая дыхание шумно выдохнула но «Ну, ежели приглядеться говоривший выдержал мстительную паузу «Ежели приглядеться, то видно, странные дела творятся». «А именно...» Девушка спиной чувствовала интерес полупьяных собеседников. «А именно...» «Кошки провиант скупают, послы их по всем королевствам-княжествам воронами разлетелись, усилили гарнизоны в крепостях, таможня зверствует, вот и думайте...» Знахарка стиснула кулаки. Ку, блин, подери.